Глава четвёртая. Вы говорите, начали не мы, а революционеры, а ужасные злодейства революционеров могут быть подавлены только твёрдыми. Вы так называете ваши злодейства твёрдыми мерами правительства. Вы говорите, что совершаемые революционерами злодейства ужасны. Я не спорю и прибавлю к этому еще и то, что дела их, кроме того, что ужасны, еще также глупы и также бьют мимо цели, как и ваши дела. Но как не ужасны и не глупы их дела, все эти бомбы и подкопы и все эти отвратительные убийства и грабежи денег, все эти дела далеко не достигают преступности и глупости дел, совершаемых вами. Они делают совершенно то же, что и вы, и по тем же побудительным причинам. Они так же, как и вы, находятся под тем же, я бы сказал, комическим, если бы последствия его не были так ужасны, заблуждением, что одни люди, составив в себе план о том, какое, по их мнению, желательно и должно быть устройство общества, имеют право и возможность устраивать по этому плану жизнь других людей. одинаково заблуждение, одинаково и средство достижения воображаемой цели. Средства эти насилия всякого рода, доходящие до смерти убийства. Одинаково и оправдание в совершаемых злодеяниях. Оправдание в том, что дурное дело, совершаемое для блага многих, перестаёт быть безнравственным. И что потому можно, не нарушая нравственного закона, лгать, грабить, убивать? Когда это ведёт к осуществлению того предполагаемого благого состояния для многих, которое мы воображаем, что знаем и можем предвидеть, и которое хотим устроить. Вы, правительственные люди, называете дела революционеров злодействами и великими преступлениями, но они ничего не делали и не делают такого, чего бы вы не делали и не делали в несравненно большей степени. Так что, употребляя те безнравственные средства, которые вы употребляете для достижения своих целей, вам-то уж никак нельзя упрекать революционеров. Они делают только то же самое, что и вы. Вы держите шпионов, обманываете, распространяете ложь в печати, и они делают то же. Вы отбираете собственность людей посредством всякого рода насилия и по своему распоряжаетесь ею. и они делают то же самое. Вы казните тех, кого считаете вредными, они делают то же. Всё, что вы только можете привести в своё оправдание, они точно так же приведут в своё, не говоря уже о том, что вы делаете много такого дурного, чего они не делают: растрату народных богатств, приготовление к войнам и самые войны, покорение и угнетение чужих народностей. И многое другое. Вы говорите, что у вас есть предания старины, которые вы блюдёте, есть образцы деятельности великих людей прошедшего. У них тоже предания, которые ведутся тоже издревно, ещё раньше большой французской революции. А великих людей образцов для подражания, мучеников, погибших за истину и свободу, не меньше, чем у вас. Так что, если есть разница между вами и ими, то только в том, что вы хотите, чтобы всё оставалось как было и есть, а они хотят перемены. А думая, что нельзя всему всегда оставаться по-прежнему, они были бы правы вас, если бы у них не было того же взятого от вас странного и губительного заблуждения в том, что одни люди могут знать ту форму жизни, которая свойственна в будущем всем людям, и что эту форму можно установить насилием. Во всём же остальном они делают только то самое, что вы делаете, и теми же самыми средствами. Они вполне ваши ученики. Они, как говорится, все ваши капельки подобрали. Они не только ваши ученики, они ваши произведения, они ваши дети. Не будь вас, не было бы их. Так что, когда вы силой хотите подавить их, вы делаете то, что делает человек, налегающий всей силой на дверь, отворяющуюся на него. Если есть разница между вами и ими, то никак не в вашу, а в их пользу. Смягчающие для них обстоятельства, во-первых, в том, что их злодейства совершаются при условии большей личной опасности, чем та, которой вы подвергаетесь. А риск опасность оправдывает многое в глазах увлекающейся молодёжи. Во-вторых, в том, что они в огромном большинстве совсем молодые люди, которым свойственно заблуждаться. Вы же большую частью люди зрелые, старые, которым свойственно разумное спокойствие и снисхождение к заблуждающимся. В третьих, смягчающие обстоятельства в их пользу ещё в том, что как ни гадки их убийства, они всё-таки не так холодно систематически жестоки, как ваши, шлисельбурге, каторге, виселицы, расстрелы. Четвёртое смягчающее вину обстоятельство для революционеров в том, что все они совершенно определённо отвергают всякое религиозное учение, считают, что цель оправдывает средства, и потому поступают совершенно последовательно, убивая одного или нескольких для воображаемого блага многих. Тогда как вы, правительственные люди, начиная от низших полочей, и до высших распорядителей их, вы все стоите за религию, за христианство, ни в каком случае не совместимое с совершаемыми вами делами. И вы-то, люди старые, руководители других людей, исповедующие христианство, вы говорите, как подравшиеся дети, когда их бронят за то, что они дерутся. Не мы начали, а они. И лучше этого ничего не умеете. Не можете сказать «вы» — люди, взявшие на себя роль правителей народа. И какие же вы люди? Люди, признающие Богом того, кто самым определенным образом запретил не только всякое убийство, но всякий гнев на брата, который запретил не только суд и наказание, но осуждение брата, который в самых определенных выражениях отменил всякое наказание — признал неизбежность всегдашнего прощения, сколько бы раз ни повторялось преступление, который велел ударившему в одну щёку подставлять другую, а не воздавать злом за зло, который так просто, так ясно показал рассказам о приговорённой к побитию камнями женщине невозможность осуждения и наказания одними людьми других. Вы, люди, признающие этого учителя богом, Ничего другого не можете найти сказать в своё оправдание, кроме того, что они начали. Они убивают. Давайте и мы будем убивать их. Глава 5. Знакомый мне живописец задумал картину Смертная казнь. Ему нужно было для натуры лицо палача. Он узнал, что в то время в Москве дело палача исполнял сторож-дворник. Художник пошёл на дом к сторожу. Это было на Святой. Семейные, разряженные сидели за чайным столом, хозяина не было. Как потом оказалось, он спрятался, увидев незнакомца. Жена тоже смутилась. И сказала, что мужа нет дома, но ребёнок, девочка, выдала его. Она сказала: "Батя на чердаке". Она ещё не знала, что её отец знает, что он делает дурное дело и что ему поэтому надо бояться всех. Художник объяснил хозяйке, что нужен ему её муж для натуры, для того, чтобы списать с него портрет, так как лицо его подходит к задуманной картине. Художник, разумеется, не сказал, для какой картины ему нужно лицо дворника. Разговорившись с хозяйкой, художник предложил ей, чтобы задобрить её, взять к себе на выучку мальчика-сына. Предложение это очевидно подкупило хозяйку. Она вышла, и через несколько времени вошёл и глядящий из-под лобья хозяин, мрачный, беспокойный и испуганный. Он долго выпытывал художнику, зачем и почему ему нужен именно он. Когда художник сказал ему, что он встретил его на улице, и лицо его показалось ему подходящим к картине, дворник спрашивал, где он его видел, в какой час, в какой одежде. И очевидно боясь и подозревая худое, отказался от всего. Да, этот непосредственный палач знает, что он палач, и что то, что он делает, дурно, и что его ненавидят за то, что он делает, и он боится людей. И я думаю, что это сознание и страх перед людьми выкупает хоть часть его вины. Всё же вы, от секретарей суда до главного министра и царя, непосредственные участники ежедневных совершаемых их злодеяний, вы как будто не чувствуете своей вины. и не испытываете того чувства стыда, которое должно бы вызывать в вас участие в совершаемых ужасах. Правда, вы также опасаетесь людей, как и палач, и опасаетесь тем больше, чем больше ваша ответственность за совершаемые преступления. Прокурор опасается больше секретаря, председатель суда больше прокурора, генерал-губернатор больше председателя, председатель совета министров еще больше Царь, больше всех. Все вы боитесь, но не от того, что как тот палач, вы знаете, что вы поступаете дурно, а вы боитесь от того, что вам кажется, что люди поступают дурно. И потому я думаю, что как ни низко пал этот несчастный дворник, он нравственно всё-таки стоит несравненно выше вас, участников и части виновников этих ужасных преступлений. Людей, осуждающих других, а не себя, и высоко носящих голову. Глава шестая Знаю я, что все люди — люди, что все мы слабы, что все мы заблуждаемся, И что нельзя одному человеку судить другого? Я долго боролся с тем чувством, которое возбуждали и возбуждает во мне виновники этих страшных преступлений, и тем больше, чем выше по общественной лестнице стоят эти люди. Но я не могу и не хочу больше бороться с этим чувством. Они могу и не хочу, во-первых, потому что людям этим, не видящим всей своей преступности, Необходимо обличение, необходимо и для них самих, и для той толпы людей, которые под влиянием внешнего почёта и восхваления этих людей одобряют их ужасные дела и даже стараются подражать им. Во-вторых, не могу и не хочу больше бороться, потому что откровенно признаюсь в этом, надеюсь, что моё обличение этих людей Вызовет желательное мне извержение меня тем или иным путём из того круга людей, среди которого я живу и в котором я не могу не чувствовать себя участником совершаемых вокруг меня преступлений. Ведь всё, что делается теперь в России, делается во имя общего блага, во имя обеспечения и спокойствия жизни людей, живущих в России. А если это так, то все это делается и для меня, живущего в России. Для меня, стало быть, и нищета народа, лишенного первого, самого естественного права человеческого, пользования той землей, на которой он родился. Для меня эти полмиллиона оторванных от доброй жизни мужиков, одетых в мундиры и обучаемых убийству, для меня это лживое так называемое «духовенство», На главной обязанности, которого лежит извращение и скрывание истинного христианства. Для меня все эти высылки людей из места в место, для меня эти сотни тысяч голодных, блуждающих по России рабочих, для меня эти сотни тысяч несчастных, мрущих от тифа, от цинги в недостающих для всех крепостях и тюрьмах. Для меня страдания матерей, жён, отцов изгнанных, запертых, повешенных. Для меня эти шпионы, подкупы, для меня эти убивающие городовые, получающие награду за убийство. Для меня закапывание десятков, сотен расстреливаемых. Для меня это ужасная работа трудно добываемых, но теперь уже не так гнушающихся этим делом людей палачей. Для меня эти виселицы с висящими на них женщинами и детьми, мужиками, для меня это страшное озлобление людей друг против друга. И как ни странно, утверждение о том, что всё это делается для меня и что я участник этих страшных дел, я всё-таки не могу не чувствовать, что есть несомненная зависимость между моей просторной комнатой, моим обедом, моей одеждой, моим досугом и теми страшными преступлениями, которые совершаются для устранения тех, кто желал бы отнять у меня то, чем я пользуюсь. Хотя я и знаю, что все те бездомные, озлобленные, развращённые люди, которые бы отняли у меня то, чем я пользуюсь, если бы не было угроз правительства, произведены этим самым правительством, Я всё-таки не могу не чувствовать, что сейчас моё спокойствие действительно обусловлено всеми теми ужасами, которые совершаются теперь правительством. Осознавая это, я не могу долее переносить этого, не могу и должен освободиться от этого мучительного положения. Нельзя так жить. Я по крайней мере не могу так жить, не могу и не буду. Затем я и пишу это и буду всеми силами распространять то, что пишу, и в России, и вне её, чтобы одно из двух: или кончились эти нечеловеческие дела, или уничтожилась бы моя связь с этими делами, чтобы или посадили меня в тюрьму, где бы я ясно сознавал, что не для меня уже делаются все эти ужасы, или же, что было бы лучше всего, Так хорошо, что я и не смею мечтать о таком счастье, надели на меня так же, как на тех двадцать или двенадцать крестьян, саван, колпак и так же столкнулись с скамейки, чтобы я своей тяжестью затянул на своем старом горле намыленную петлю». Глава седьмая. И вот, для того, чтобы достигнуть одной из этих двух целей, обращаюсь ко всем участникам этих страшных дел. Обращаюсь ко всем, начиная с надевающих на людей братьев, на женщин, на детей колпаки и петли, от тюремных смотрителей и до вас, главных распорядителей и разрешителей этих ужасных преступлений. Люди, братья, опомнитесь, одумайтесь. Поймите, что вы делаете. Вспомните, кто вы. Ведь вы прежде, чем быть палачами, генералами, прокурорами, судьями, премьерами, царями, прежде всего вы люди. Меньше выглянули на свет Божий, завтра вас не будет. вам-то, палачам всякого разряда, вызывавшим и вызывающим к себе особенную ненависть, вам-то особенно надо помнить это. Неужели вам, выглянувшим на этот один короткий миг на свет Божий, ведь смерть, если вас и не убьют, всегда у всех нас за плечами, неужели вам не видно в ваши светлые минуты, что ваше призвание в жизни – не может быть в том, чтобы мучить, убивать людей, самим дрожать от страха быть убитыми и лгать перед собою, перед людьми и перед Богом, уверяя себя и людей, что принимая участие в этих делах, вы делаете важное, великое дело для блага миллионов. Неужели вы сами не знаете, когда не опенены обстановкой, листью и привычными софизмами, что всё это слова, придуманные только для того, чтобы делая самые дурные дела можно было бы считать себя хорошим человеком. Вы не можете не знать того, что у вас, так же как у каждого из нас есть только одно настоящее дело, включающее в себя все остальные дела. то, чтобы прожить этот короткий промежуток данного нам времени в согласии с той волей, которая послала нас в этот мир, и в согласии с ней уйти из него. Воля же эта хочет только одного — любви людей к людям. Вы же, что вы делаете? На что кладете свои душевные силы? Кого любите? Кто вас любит? Ваша жена, ваш ребёнок, но ведь это не любовь. Любовь жены и детей это не человеческая любовь. Так и сильнее любят животные. Человеческая любовь это любовь человека к человеку, ко всякому человеку, как к сыну Божию и потому брату. Кого же вы так любите? Никого. А кто вас любит? Никто. Вас боятся, как боятся кота полоча или дикого зверя. Вам льстят, потому что в душе презирают вас и ненавидят, и как ненавидят. И вы это знаете и боитесь людей. Да подумайте все вы, от высших до низших участников убийств. Подумайте о том, кто вы, и перестаньте делать то, что делаете. Перестаньте не для себя, не для своей личности и не для людей, не для того, чтобы люди перестали осуждать вас, но для своей души, для того Бога, который, как вы не заглушаете его, живёт в вас. 31 мая 1908 года. Ясная Поляна.